Глава 12 В пятницу во время ужина с колтом я была откровенно не в духе, поэтому и без того натужный разговор давался с особым трудом. Я все больше молчала и уныло ковыряла еду в тарелке, думая о том, что ни в четверг, ни сегодня Рабан так и не клюнул на мое предложение. Это означало, что к его тайнам мне не подобраться. Как будто мне мало своих. Я задавалась вопросом: не сходить ли ночью к той стене самостоятельно. Может быть, удастся подобрать заклятие? Или повезёт, и та девчонка тоже придёт, а я на этот раз успею проскользнуть за ней. Одно меня останавливало. Страх. Я всё ещё помнила смутную фигуру у границ темноты, ощущение чужого присутствия за спиной, невесомое прикосновение, от которого волосы на затылке встали дыбом и, как нечто тёмное, развеялось в воздухе. Что это могло быть? Таила ли оно в себе опасность? Нет. Для такой вылазки нужен надёжный напарник. Может, позвать Марин? Или даже Влада? Или обоих сразу? С Рагу что-то не так? Услышала я вдруг вопрос и удивлённо посмотрела на Колта. Тот, в свою очередь, с тревогой смотрел на меня. «Мне казалось, это одно из твоих любимых блюд. Но сегодня ты почти не ешь». «Да нет, Рагу в порядке». Заверила я, немного удивлённая тем, что он, оказывается, отслеживает, какие блюда мне нравятся, а какие нет. «Тогда тебя что-то тревожит или что-то болит? Я могу пригласить врача?» «Да нет, не грейся и так. Нормально всё. Устала просто на неделе и задумалась, поэтому и забыла про еду». «Вот как...» — недоверчиво протянул Колт, поднося к губам бокал вина, который сопровождал каждый его ужин. Удивительно, но мне вино тоже всегда наливали. Дяде это не понравилось бы, а тёте и вовсе удар бы хватил. Но в этом мире были другие порядки. Правда, перспектива напиться в компании папаши меня не особо привлекала, поэтому обычно я делала лишь пару глотков, предпочитая налегать на воду. «Могу ли я узнать, о чём ты так крепко задумалась?» «Твоё-то какое дело!» — мысленно возмутилась я, но вслух почему-то озвучить не решилась. Было в Колте что-то такое, что даже меня заставляло взвешивать слова и сдерживаться, когда очень тянуло нагрубить. Возможно, свою роль играли и формулировки, которые он выбирал. Колт не вторгался в мои мысли, требуя отчитаться, о чём таком я задумалась, как сделала бы тётя и даже дядя. Нет, Колт спрашивал, может ли узнать об этих мыслях. И это чертовски подкупало. Но я всё равно не собиралась делиться с ним истинными переживаниями. «Это всё ваш чёртов осенний бал», — демонстративно вздохнула я. «Для него ведь нужно платье». Но Марина Владимир сказали, что такое платье нельзя купить в Бордоме. Мол, уровень местных бутиков не тот. И где мне тогда его брать? Об этом можешь не беспокоиться. Платье я тебе уже заказал. Его доставят к следующим выходным. Я оторопело уставилась на него, не зная, как реагировать. обрадоваться его предусмотрительности и щедрости, обидеться, что мне не дали права голоса. «Как он вообще это провернул? Ты уверен, что оно мне подойдёт?» Насупилась я. «Мелисса знает твой размер», — пожал плечами Колт. «Думаю, она правильно всё указала». «А если платье плохо сядет? Или окажется не по фигуре?» «Там корсет со шнуровкой. Такие платья не садятся по фигуре, они корректируют её под себя». «При упоминании корсета меня замутило. Я скривилась, мгновенно делая выбор в пользу обиды, и буркнула. Надо было хотя бы посоветоваться со мной. Я могла выбрать другое платье». «Ты ведь даже ещё не видела это», — резонно возразил Колт. «Мелисса прекрасно разбирается в нашей моде. У неё отменный вкус. Думаю, она выбрала лучшее из того, что мог предложить её столичный портной. Платье без корсета на подобные мероприятия, к сожалению, не носят». Ответ оказался чётким и исчерпывающим. В моей обиде не за что было зацепиться, поскольку все доводы звучали разумно. Но я всё равно недовольно проворчала. А я точно не могу пойти в чём-нибудь другом. Например, ну, в брюках хотя бы, если уж в повседневном никак нельзя. Боюсь, это не тот случай, когда можно сделать выбор в пользу удобства, — вздохнул Колт. Мне тоже придётся надеть парадную форму. «У тебя есть парадная форма?» — удивилась я. «Парадная форма директора?» «Парадная форма воина-горгульи», — поправил он с едва заметной улыбкой. «И поверь, это почти так же неудобно, как платье с корсетом». «Значит, будем оба страдать», — фыркнула я, мысленно отмечая, что у нас, наконец, обнаружилось нечто общее — не любовь к официальному дресс-коду. «Вообще-то, ещё раньше я выяснила, что мы оба недолюбливаем брокколи и кабачки, их в меню истинного мира хватало. Но поскольку подобную дрянь сложно любить, я не могла признать это родственной чертой. «Всё-таки надеюсь, что ты не будешь страдать весь вечер, а сможешь повеселиться с друзьями». Улыбка Колта стала шире, отчего суровое лицо снова заметно смягчилось. «В такие моменты, должна признаться, он нравился мне гораздо больше». «Я так понимаю, у тебя они уже появились?» «Не знаю, готова ли я назвать их друзьями». Я хмыкнула и криво улыбнулась, давая понять, что не тороплюсь с такими вещами. «Но Марин?» «Интересная. Хотя я не до конца понимаю её дуальность. Боюсь, её способны понять только сами дуалы». Усмехнулся в ответ Колт, и мне вдруг показалось, что это мы тоже делаем одинаково. «А Влад...» Владимир дружит скорее с ней, чем со мной. Не могу понять, почему он называет себя Владом. Владимир? Это же как Владимир, то есть Вовка. И вообще имена у вас странные. Разве? Не все нормальные тоже бывают. Тут же сдала я назад. Вот у нас на курсе есть Ольга. Да и милиса звучит вполне нормально, красиво. А какие же тебе тогда кажутся странными? Ну, вот хотя бы. «Энгард». «Что это за имя?» «Древние горгульи имя», — пожал Колт плечами. «Весьма распространённое, звучит не более странно, чем Вероника, на мой взгляд». Я непроизвольно вздрогнула и нахмурилась, глядя на него коверканье моего имени неправильным ударением с заменой гласной во втором слоге, как-то сразу разрушила едва возникшие ощущения зарождающейся связи. «Вероника», — буркнула я, и через о «Разве?» — удивился он. «Давно ли?» «Всегда была». «Странно, я давал тебе имя Вероника». Мой лоб мгновенно разгладился, на смену недовольства пришло изумление. «Ты? Ты дал мне имя?» «Ну да». Когда Лёля была беременна, она спросила, как бы я хотел назвать ребёнка. Предложила выбрать два имени для мальчика и для девочки, потому что понимала, когда ты родишься... Я вряд ли смогу быть рядом. Я выбрал и был уверен, что твое имя звучит именно так. Даже сначала называл тебя Вера, но потом Лёля сказала, что в вашем мире больше в ходу Ника. Видимо, она адаптировала имя, выбрав наиболее близкое по звучанию из тех, что используют в твоем родном мире. Кажется, с тех пор, как Колт рассказал их с мамой историю на следующий день после моего приезда, это был первый раз, когда он... Вспомнил о чём-то столь подробно. От его слов по телу прокатилась дрожь возбуждения и восторга, как будто мне по секрету показали расширенную режиссёрскую версию любимого фильма. Я не знала этого. «Конечно, не знала». Он снова улыбнулся, но на этот раз улыбка выглядела печальной. «Откуда ты могла знать? Глеб не говорил тебе обо мне, а помнить такое нереально». В его словах мне почудился упрёк в адрес дяди, что вновь погасило приятный тёплый огонёк в груди и заставило проснуться злость. Конечно, дядя не говорил о нём. Ведь на тот момент отец для меня всё равно, что умер. Смысл рассказывать о том, кто бросил родную дочь? «Ты о ней тоже не очень-то говоришь», — едко заметила я. «О маме?» Лицо Колта в одно мгновение посуровило. «Мне нелегко». вспоминать о ней до сих пор. Давай лучше о чём-нибудь другом. Я, пожалуй, плечами всё ещё чувствую жгучее желание сказать что-нибудь резкое и неприятное. Ладно. Может, всё-таки расскажешь подробнее об этой вашей войне, из-за которой ты не мог быть рядом, или хотя бы о шраме? Я взглядом указала на его пострадавший глаз. Он у тебя с тех времён? Или появился позже? Или раньше? С тех Колд кивнул, поджав губы. «Но, честно говоря, эта тема мне тоже неприятна. Тогда поговорим о Мелиссе и вашем браке?» Ядовито предложила я, нарочно перебирая все темы, которые волновали меня и которых избегал он. колт недобро сощурился и качнул головой. «Не думаю». «Не хочешь говорить о маме, о службе, о браке? О чём с тобой можно поговорить, Энгард?» Наконец, открыто вспылила я. У тебя есть какие-нибудь приятные воспоминания, которыми ты был бы не против поделиться? — Меньше, чем мне хотелось бы, — огрызнулся Колт. И, кажется, сразу устыдился своей вспышки брошенная им в сердцах фраза заставила смутиться меня. Злость схлынула, вроде что-то тоскливо заныло, но я проигнорировала это ощущение, цепляясь за более привычное. — Тогда зачем всё это? Объясни. — Чуть спокойнее, но всё ещё... Не слишком дружелюбным поинтересовалась я. Наши совместные ужины, на которых мы сидим, словно два незнакомца, случайно оказавшиеся в ресторане за одним столиком. Для пущей экспрессивности я развела руки в сторону, указывая на огромный круглый стол, который так и сервировали на четверых, хотя даже милиса почти перестала к нам присоединяться. Колт прикрыл глаза и потер рукой лоб, как раз в том месте, где проходил шрам. Потом покачал головой и тихо произнес... «Сам не знаю. Мне казалось это логичным и правильным — ужинать вместе, как-то общаться. Мы ведь не чужие друг другу». «Чужие», — с горечью возразила я. Услышать, что всё это время он просто натужно исполнял родительский долг, неожиданно оказалось очень больно. Теперь в груди заныло по-настоящему. Вставший в горле ком — Изменил мой голос, сделав его хриплым и ломким, но слова все равно было не удержать внутри. «Тебя не было в моей жизни, а меня в твоей. Так прошло девятнадцать лет, и этого теперь уже не исправить. Ты мне не больше отец, чем любой другой мужчина твоего возраста, а я тебе не больше дочь, чем любая из первокурсниц. Мы чужие, Энгард. И фарс под названием «семейные ужины» этого не изменит». Он мрачно посмотрел на меня из-под лобья в темных глазах, Разгорался огонь, грозящий вырваться наружу огненным смерчем скандала. Но ничего подобного так и не произошло. Колт опустил веки, глубоко вздохнул и почти спокойно констатировал. «Ты права. С фарсом пора заканчивать. Доедай и отныне можешь ужинать с кем действительно хочется». Казалось бы, он признал мою правоту, и это должно было обрадовать. Но меня захлестнули совсем другие эмоции. Горло сдавило, глаза защипало, в животе заворочилось что-то мерзкое, окончательно убившее аппетит. Видимо, мне хотелось услышать в ответ совсем другое. Спасибо, я сыта. Только и смогла выдавить я, вскакивая с места. Приятного. На слове аппетита я рисковала разреветься, чего мне совершенно не хотелось, поэтому я не стала договаривать, торопясь поскорее покинуть территорию колта. Он не попытался меня остановить. Мне удалось сдержать слёзы, и после по дороге в свою комнату я, как обычно, переплавила боли тоску, рвавшие сердце в более комфортную злость. Раз папаша ко мне равнодушен, лучше буду ненавидеть его. Ничего другого он всё равно не заслуживает. А ещё я твёрдо решила, что пойду к закрытой части замка этой же ночью, одна, и найду способ открыть чёртов тайный проход, чего бы мне это ни стоило... и что меня там не ждало. Пусть я там покалечусь, или вовсе... Конверт, белеющий на пустом обеденном столе, сбил с мысли. Единственный раз, когда я обнаружила у себя записку, она была от отца. Поэтому теперь я решила бросить конверт в камин, не читая. Но не донесла, по пути все же заглянула в текст и остановилась как вкопанная, обнаружив, что послание отрабана Если вы ещё не передумали, давайте встретимся завтра в полдень в библиотечной башне. Злость мгновенно схлынула, желание тащиться куда-то ночью исчезло. Зачем, если завтра мы, очевидно, пойдём к стене с секретом вместе? Настроение незначительно, но всё же улучшилось. Вот только ноющая боль в груди так никуда и не делась. Поэтому перед сном, уже забравшись в кровать, я всё же немного поревела в подушку. Только тогда стало действительно легче.